призывала всем сердцем. Время для Жаклин остановилось. Она не знала, что в эту минуту отец Дегран Вилаш, облаченный в белоснежную ризу с траурной каймой, служил за упокоенную мессу. Настоятель молился у гроба Франсуа, и церковный притчт выказывал ему почтение не меньше, чем епископу. Старший викарий кружил вокруг, как муха над куском сахара. Не сознавала Жаклины того, что она уже трое суток не смыкает глаз. Теперь мысль ее рождала в самых сокровенных глубинах подсознания. Одна из немногих произнесенных ей фраз поразила окружающих. Может ли человек не умереть? если он так этого жаждет. Когда сердце ее начинало биться едва слышно, и сознание погружалось во мрак, Жахлин казалось, что ее тщетная и страстная надежда близка к осуществлению. Но затем нервный припадок возвращал несчастную к жизни, и она снова жалобно стонала Франсуа. «Франсуа!» Проходили долгие минуты, и она в бессильном отчаянии все протягивала руки какому-то призраку, видимому лишь ей одной. Семье усопшего нечасто приходится выслушивать столько искренних сожалений и похвал по адресу покойного, сколько выслушали их в то утро в церкви родные Франсуа Шудлера. Старый Зигфрид, облаченный в парадный сюртук, сшитый еще 30 лет назад, никого не узнавал и лишь привычно склонял голову. При этом его длинные бакенбарды чуть вздрагивали. Камердинер Жереми не отходил от старца, готовый прийти на помощь своему хозяину, если тому станет дурно. Но высохшие мускулы и склеротические сосуды Зигфрида с честью выдержали испытания этого дня. Ежедневная раздача милостыни нищим выработала в нем физическую выносливость. Гибель внука лишь смутно доходила до его сознания, и даже сама обстановка похорон не вызывала в нем заметного волнения. Этот почти столетний старик с багровыми веками, неподвижно стоявший неподалеку от гроба молодого человека, ушедшего из жизни в расцвете сил, казался олицетворением какой-то таинственной закономерности, тревожащей душу, словно библейский стих. Рядом с Жан-Нуэлем и Мари-Анш находился неусыпный страж в лице мисс Мейбл, которой было поручено не спускать глаз детей и повсюду сопровождать их. На Мари-Анш было надето платье, сшитое ко дню похороны ее деда Жанна де Пришлось только немного удлинить его. Дети были скорее напуганы, чем опечаленные. Глядя на гроб, они думали, «Там лежит наш папа». Внезапно Ноэль Шудлер разглядел в толпе лысую голову Люсьена Мабрана. Импотент явился на похороны, чтобы насладиться своей победой. Она ему дорого обошлась, За два дня он потерял на бирже около десяти миллионов. Вот почему он не мог отказать себе хотя бы в этом удовольствии. «Ага, им худо, ему очень худо, этим бандитам Шудлером. пусть знают. Я приношу несчастье всякому, кто пытается вредить мне», — говорил он себе, медленно двигаясь толпой. «Не могу же я тут устроить скандал», — думал в это время Шудлер.